Парни, я вынужден вас оставить. Меня вызывают совет директоров фирмы. Вы надолго? Вас подождать? Не надо. Неизвестно, насколько я задержусь. Продолжайте испытания. Экланд, на чем мы поедем? Ваша машина утрапа. Не захватите меня с собой, Толлер. Я хочу успеть за светло домой. Пожалуйста, Глеб. Да. У меня кое-какие дела вт оркпредствии. А утро в понедельник я буду на борту. Всем до свидания. До свидания. Идемте, Экланд. До свидания. Да, э, господин гоптан, я хочу вернуться к бифштексам, простите. А сколько было за столом стульев? Шесть или семь? За каким столом? Ну, как? На котором стоит блюдо с семью бифштексами и ждет ответа. Да. За этим столом стульев, как и пассажиров, было шесть. Шесть? А как же... Старпом, да. старпом, не мучитесь. Это делалось для того, чтобы шестой пассажир не брал с блюда последний бифштекс. Капитан, а как вы догадались? Ну вы что, знали? Откуда? В нашей семье я пятый капитан. Оба моих деда, отец и старший брат капитаны. Вы пятый капитан? Ну, выходит, что пятый. А, смотрите, смотрите, приехал Дима на автомобиле. О -о -о -о. Купил все-таки. Раз на автомобиле, значит, купил. По-моему, это Кадиллак. По-моему, тоже. Ходите, пожалуйста. Поесть можно? Да, походите. Спасибо. Понимаете, я за этим Кадиллаком, Давным-давно охотился. посмотри, ну. не автомобиль, а корабль целый. А -а -а. Точно. А сверху-то <свят> он выглядит <свят> еще длиннее. <Да. свят> Теперь, друзья мои, когда Дима не будет в радиорубке, ищите его в Каделаке. Давайте, <свят> капитан, разрешите обратиться? <свят> да, пожалуйста. Полчаса назад на борт позвонили с диспетчерской фирмы и предупредили, что наш выход в море задерживается до 13.30. А... По каким причинам? У них не было свободных буксиров, чтобы вывезти нас на рейд. Я решил вас не беспокоить во время обеда, но только что из диспетчерской позвонили еще раз и просили передать вам, что выход на ходовые задерживается еще на 40 минут. У вас какие-нибудь проблемы, Глеб? Да. Нам не будут вовремя поданы фирмы буксиры. Не будут поданы? Да, не заняты. Чем? Вот этого я не знаю, господин Крофт. Сейчас я буду это выяснять. Я скоро вернусь. Старпом! слушай, товарищ Китант. Свяжитесь с диспетчерской службой и передайте, чтобы перенесли приход автобуса для команды на два часа. Если мы уйдем в море в четыре и придем обратно в семь, водителю незачем нас тут ожидать три часа. Автобус уже пришел. А почему так рано? Не знаю. Действительно наш. Странно. Буксиры задерживаются. Автобус из отеля пришел раньше. Иван Федосеевич, чем занят наш экипаж? А, оба экипажа играют на верхней палубе в футбол. Ну, пусть доиграет. А потом пусть наши приступают к освоению техники. Сообщите, что о времени выхода в море будет объявлено особо. Будет исполнено. Глеб, я разговаривал с главным инженером Верфиштромом. Так. По техническим причинам наш выход в море перенесен на завтра. Прошу вас принять наши извинения от имени администрации фирмы. Что за технические причины, из-за которых отменен выход в море? Глеб, я не располагаю более конкретной информацией. Ну, тогда я постараюсь получить ее у Холланда. Я сейчас же еду к нему. Дима! Дима, заводи свой Кадиллак, поедем в город. Иван Федосевич, команда может ехать в город. Будет исполнено. В связи с тем, что сегодня выход в море по независящим от нас обстоятельствам фирмы отменен, я хочу получить от него гарантии, что это произойдет завтра. Я провожу вас к трапу. Борт Байконура. Господин Крофт, вас к телефону. Пусть подождут. До свидания, господин Крофт. До свидания, Глеб. Желаю удачи. Капитан Крофт. Крофт, это говорит Холланд. Не называйте моего имени. Где русский экипаж? Они садятся в автобус. Садятся или уже сели? Я не вижу принципиальной разницы. Где капитан Григорьев? Капитан Григорьев на трапе. Я могу его подозвать. Я вас об этом не просил. Он тоже собирается сесть в автобус? Нет, он едет не в отель с экипажем, а к вам. Ко мне? Понятно, Кров, понятно. А теперь слушайте меня внимательно. Прошу вас начать консервацию главного двигателя и всех вспомогательных механизмов судна. Консервацию? Зачем? Может быть, я вас не совсем точно понял? Вы поняли меня абсолютно правильно. Держите свой экипаж на вторую смену. Передайте людям от моего имени, что за эту работу им будет оплачено по двойным ставкам. На вас кровь. Естественно, эта оплата распространяется тоже. Плохие новости, капитан? Странные новости, олов Настолько странные, что кажется... Плохими.